Глава восьмая. «Против всех?» — удивился Аргус, услышав мое предложение. Махападма сам подставился, объявив себя наблюдателем, пожал плечами я. После такого выйти на арену — это показать недоверие своим людям или недовольство ими. И ладно, если они поодиночке не смогут справиться, все-таки у него более высокий ранг, но после общей свалки он не сможет выйти, — подхватил мою мысль Аргус потому что разом выставит их всех никчемными неумехами перед всей страной. «Согласен, он на это не пойдет», — я кивнул. Собственно, этот спонтанный план родился у меня, когда я прошелся внимательным взглядом по команде Махападма. Магов выше шестого ранга там не было, зато были представители аристократических родов. Я еще не всю касту Ариста в лицо знаю, но и тех, кого я опознал, хватило, чтобы сделать этот вывод. Своих слуг Махападма еще мог бы так опустить в глазах общества, Но не аристократов. А уж если бы он еще и проиграл потом, почти мечтательно протянул Аргус. О да, это был бы эпичный провал. Мало того, что в этом случае Махападма отношения с родами магов и своей команды разрушит напрочь, так еще и себя выставит полным идиотом. После такого могут и из рода изгнать, чтобы не позорил родичей. Что уж о карьере говорить. Такая блестящая возможность за несколько минут разрушить всю свою жизнь далеко не каждому человеку представляется. Причем не допускать возможность проигрыша после нашей победы над его полной командой Махападма не сможет. Слишком наглядно выучка в таких боях проявляется. В общем, не пойдет он на это. спаринг студента и боевого мага предсказуемо закончился победой последнего. Махападма бросил на Аргуса полный превосходства взгляд, но тот не обратил на него внимания. Вместо этого Аргус шагнул к тренеру. — Господин Тухипа, позвольте внести предложение, — произнес он. Махападма нахмурился и шагнул ближе к нам. «Слушаю вас, господин Ситхарт!» — кивнул тренер. Он и без того выглядел недовольным, а слова Аргуса заставили его еще больше напрячься. Ну еще бы, конфликт возник между представителями великих кланов, а разгребать это ему, простолюдину. И не дай бог Академию подставить при этом во главе с ректором. Тоже представительницы великого клана, между прочим. «Думаю, никого из нас не радует сложившаяся ситуация», — слегка улыбнулся Аргус. «Господин Махападма отказался лично участвовать в спаррингах, поэтому мы с Шахаром предлагаем провести общий бой. Мы вдвоем против всех магов господина Махападма». Я с трудом удержался от смешка. Мало того, что Аргус в явной форме исключил участие Махападма, так он заодно и по его команде проехался. Назвать аристократов чьими-то людьми – это жестко. Правда, они не соизволили представиться и не проявили вообще никакой активности с момента появления на полигоне, так что Аргус имел полное право на такую формулировку. Ни один нормальный аристократ не упустил бы случая познакомиться с наследником великого клана. А раз молчат и полностью отдали инициативу Махападма, сами виноваты. «Интересное предложение!» — с одобрением кивнул тренер. «Так и поступим!» Он повернулся к команде Махападма. «Вы готовы, господа?» Те в разнобой покивали, кто-то даже сразу шагнул на арену. Сам Махападма порывался что-то сказать, но ему не дали этого сделать. После шпильки Аргуса аристократам по заре требовалось показать свою самостоятельность, а его слуг в этой компании было меньшинство. «Две минуты до боя!» — бросил Тухипа и отошел от нас. Махападма проводил его нечитаемым взглядом и посмотрел на нас с Аргусом. Если точнее, то на меня. Аргус глянул на меня, убедился, что его помощь не нужна, и шагнул на песок тренировочной площадки. Уж что-что о тактичности у аристократов в крови, даже если речь идет фактически о враге. «Вы-то зачем в это ввязываетесь, Раджаджи?» — мирно поинтересовался Махападма. Я лишь вопросительно приподнял бровь. Нас разделяло метра два. Вроде и слышно прекрасно, но такая дистанция для разговора смотрелась как-то глупо. Я при этом намеренно стоял неподвижно. Мне этот разговор не нужен. Хочет — пусть сам подходит. Махападма нахмурился, но сделал несколько шагов ко мне и продолжил. «Что хорошего вы видели от коалиции Лакшти?» «Можно подумать, я видел что-то хорошее от Махападма. Ничего не видел. Ни хорошего, ни плохого. Я их просто не знаю. Так что ни у самого Урсула, ни у его рода нет оснований для подобных заявлений. «При здесь Лакшти?» — хмыкнул я. «Вы видите здесь хоть одного представителя этого рода?» «Вы прекрасно понимаете, о чем я, Раджаджи». Неопределенно покачал головой Махападма. «Нет», — холодно ответил я, — «не понимаю». Я прямо смотрел ему в глаза и ждал продолжения. Если он хотел заставить меня оправдываться, то у него это не вышло. Пусть сам рассказывает, зачем они, такие хорошие, мне сдались. Махападма молчал. «Если это все, что вы хотели мне сказать, — произнес я, — то прошу простить, меня противники ждут». Я кивнул в сторону арены. «Зря вы так, Раджа-Джи!» — с лёгким укором покачал головой Махападма. Бросив на него равнодушный взгляд, я шагнул на песок тренировочной площадки. Аргус встретил меня широкой улыбкой и хлопком по плечу. Вроде не принято благодарить за такое, но он явно был рад, что я без колебаний принял его сторону. Я понимающе ухмыльнулся и развернулся к противникам. Напротив нас выстроились шестеро боевых магов. В одну шеренгу. Интересно, у них тут фирменная тактика такая, или они просто не приучены нормально сражаться группой без неодаренных с огнестрелом? Неучи. Тихо фыркнул Аргус и чуть повернул голову ко мне. Как в прошлый раз. Противники тем временем сбили свой строй чуть плотнее, при этом по центру у них образовалась внушительная щель. Теперь они смотрелись скорее, как две тройки, случайно оказавшиеся рядом. «Подловят», — так же тихо ответил я. «Двойную змейку умеешь?» «Умею. В трехмерке?» «Конечно». Договорились. Речь о дележке ведущей роли сейчас не шла. Эти люди вместе с Махападма пришли по душу Аргуса. Значит, ему и вести. «Готовы!» — разнесся зычный рык тренера. Все, кто был внутри арены, и мы с Аргусом в том числе, молча кивнули. «Поднимайте счеты!» — скомандовал Тухипа. Один из магов Махападма подал короткий импульс. Невысокий крепыш явно не аристократ, судя по чертам лица и повадкам, но именно он у них сейчас лидер, похоже. Стационарные ограждающие щиты площадки сомкнулись над нами тут же раздался рев тренера. Бой! Мы с Аргусом сорвались с места мгновенно. Он ушел чуть-чуть влево, я рванул по прямой. Три шага вперед, два в сторону напарника, прыжок вверх, веревка в сторону и рывок туда же для приземления в непросчитываемой точке. Два шага обратно, три по прямой. Аргус сделал то же самое, только со смещением ритма. Все это с магическим ускорением мышц, разумеется. Мы мелькали перед глазами противника, постоянно меняясь местами, сбивая тем самым прицел. У змейки очень сложная последовательность движений. Это не повторение одного и того же ритма. На повторе траектории нас было не подловить. Чужие атакующие плетения свистели мимо нас постоянно. Но мы уже преодолели половину расстояния до противника, а они так и не вынудили нас ни разу активировать щиты. Их лидер, кажется, сообразил первым но воспользоваться своим пониманием мы ему не дали. Аргус оглушительно свистнул, и мы оба одновременно отправили в противников свои серпы. Усиленные, разумеется. Мы же не просто так скакали, тут парень. За это время можно было подготовить много мощных штук, которые плетутся непозволительно долго для обычного боя. Трое из шести боевых магов скинули свои щиты, но им это не помогло. Мое плетение чуть-чуть вырвалось вперед, ходу снесло два из трех их щитов и заставило ослепительно вспыхнуть последний. Мгновением позже серпы Аргуса добили третий щит и заставили отработать защитные артефакты магов. Все трое. Эти выбыли. Остальные трое оказались умнее и перекатами ушли в стороны, едва только их коллеги вскинули свои щиты. Однако выйти из перекатов успели не все. Одного я подловил прямо на песке, отправив у него обычную атаку сразу после усиленной в его коллег. Он видел, что в него летит, но остановить инерцию своего движения не мог. Второго мага Аргус поймал в прыжке. Этот смог вовремя закончить перекат и уже взвился было в вертикальное положение. Ему доли секунды не хватило, чтобы увернуться. Против нас двоих остался один единственный боевой маг. Самый шустрый. Или самый опытный, судя по тому, что он продолжал двигаться с очень неплохой скоростью. То и дело, совершая рывки в стороны. Я справа, — коротко бросил Аргус и рванул за ним. Я бросился следом, забирая чуть-чуть влево. Боевой маг просто бежал. Мы тоже сразу атаковать не стали. Он явно что-то готовит, но так и мы воспользовались этими мгновениями. В какой-то момент маг резко затормозил и развернулся лицом к нам. В его руках сияло что-то до неприличия, напитанное силой. Своей целью он выбрал Аргуса, конечно. Я нутром чуял, что обычный разноцветный щит эта атака пробьет. Опять какой-то подвох с артефактами более высокого ранга, что ли? Аргус вскинул щит и резко уперся ногами в песок. Его потащило чуть вперед, конечно, но он сделал все, что мог, чтобы облегчить мне задачу. Через мгновение перед его щитом появился еще один полноцветный — мой. Раз гвардия Дхармутара уже спалилась с неограниченной дальностью плетений аристократы быстро сообразят, что эта дальность не только к атаке относится. Это можно уже не скрывать. Атака боевого мага полетела на удивление медленно. Ну или мне так на адреналине показалось. По крайней мере и я, и Аргус успели поставить еще по одному щиту. Противник силой выбросил вперед руки, словно бы подталкивая свое творение в полете, и явно видел только его. Даже меня из виду упустил. Это он зря. Я быстро крутанулся вокруг своей оси, чтобы вспышка активированного плетения не привлекла ко мне взгляда противника. Вспышку я прикрыл своей спиной, а выпустил плетение, уже развернувшись лицом к противнику. Причем выпустил коротким, почти незаметным жестом. Вовремя сработал. В этот момент сияющее атакующее плетение противника как раз уничтожило первый из бутербродов наших щитов, а Аргус выбросил вверх веревку и подтянулся на ней. Еще и ноги наверняка напитал до предела. Метров на пять по итогу взлетел. Противник разочарованно взвыл, уже понимая, что его цель ускользнула. Его взгляд был намертво прикован к Аргусу. Чуть больше секунды, и мой крошечный серп, который даже не было видно толком, долетел до противника и заставил полыхнуть защитный артефакт. Чистая победа. Атака противника, кстати, так и не пробила наш бутерброд. Завязла во втором щите. Перестраховались мы. Аргус приземлился чуть в стороне от иллюминации и показал мне большой палец. Я ответил ему тем же. А наш последний противник, к моему удивлению, уважительно нам кивнул. Я внимательно всмотрелся в его лицо, надо бы запомнить. Его родичей я до сих пор не встречал, но он точно аристократ, и уже проникся к нему таликой уважение Спокойно признавать свое поражение это надо уметь. Когда купол над ареной опал, боевые маги потянулись к своему лидеру. Махападма окинул их нечитаемым взглядом и вновь посмотрел на Аргуса. «Поздравляю!» — прочитал я по губам, слишком далеко он стоял. Затем Махападма кивнул на прощение и направился прочь. Его команда двинулась за ним. Пока тренер Тухи почитал импровизированную лекцию студентам по итогам нашего боя со взрослыми боевыми магами, мы с Аргусом отошли в сторону. «Спасибо!» — просто сказал он. «Обращайся», — улыбнулся я в ответ. «С тобой отлично работается в паре». «О да, как будто всю жизнь вместе тренировались», — хмыкнул Аргус. «Даже не верится, что мы из разных стран в прошлом». «Ну, знаешь», — фыркнул я, основа «основы-то везде одни и те же». «Логично». «Дальше по одному?» «Это как тухи порешит», — пожал плечами я. «Но, думаю, да. Если уж мы вдвоем боевых магов-армейцев разогнали, смысл нам студентов на растерзание отдавать». От группы студентов тем временем отделилось три человека. Они кивнули тренеру и сокурсникам, явно прощаясь, и отправились в сторону раздевалок. — Первые дезертиры, — прокомментировал я, — очень может быть, — неопределённо качнул головой Аргус. — С надеждой на победу сейчас наверняка многие расстались. — Причём, заметь, только парни, — усмехнулся я, провожая взглядом уходящих. «Ну так девчонкам проиграть нам не зазорно. И, кстати, о девчонках. Смотри, какая красотка!» Аргус пихнул меня локтем в бок и указал совсем в другом направлении. Переведя взгляд на приближающуюся девушку, я застыл. Узкое лицо, высокие скулы, слегка раскосый разрез глаз, широкий разлет бровей. Все это было до боли знакомым. Она была практически полной копией моей двоюродной сестры Амайи. Да и моей собственной, в общем-то, тоже. Только глаза у нее, в отличие от меня, были зеленые и кошачьи. В точности, как у прежнего главы рода Раджат. Это что еще за новости? «Добрый день, господин Раджат!» — легко улыбнулась девушка. «Меня зовут Саманта Раджит». «Раджит? Серьезно?» У меня в памяти мгновенно всплыл рассказ Шанкары о ее будущем муже. Архонт свободных земель, мак восьмого ранга, Эштам Магада. Прямая аналогия. Род Магади и простолюдин Магада. Род Раджат и девочка Раджит. В этом мире фамилии не давались просто так. И изменение всего одной буквы однозначно указывало на близкое родство. Совпадения исключены. Впрочем, какие могут быть совпадения при настолько идентичной внешности? После того, как Асан выбирала себе новое имя рода, я в этот вопрос довольно глубоко вник. У нас и у Поднебесной были разные традиции, нам требовалось ювелирно их совместить. Кровь рода — это не просто слова и не просто потенциальный носитель шакти. Там и юридических тонкостей хватает. Я машинально глянул на девочку магическим зрением. Четвертый ранг. Не гений и даже не высшая лига, но вполне неплохо для девятнадцати лет. Судя по форме академии, девочка учится на четвертом курсе. К тому же, едва заметный контур следующего ранга вокруг ее магического источника отчетливо намекает на ближайшие перспективы. Хорошие, кстати, перспективы. Так вот, девочка Раджит — это проблема. Уже хотя бы потому, что она явно не одна носит эту фамилию. Не выглядят молодые девчонки, потерявшие всех своих родичей, настолько цветущими и довольными жизнью. Значит, у нее есть семья. И эта семья носит фамилию, которая недвусмысленно связывает их с моим родом. В случае смерти всех представителей рода Раджат, именно людям с фамилией Раджит, вне зависимости от их социального статуса, был бы предложен наш родовой камень. Если бы он оставался в физическом воплощении, конечно. И есть немаленькая вероятность, что в этом случае Крофераджит наш камень принял бы. И еще много неочевидных, на первый взгляд, возможностей есть у подобных дальних родичей. «Добрый день!» — приветственно кивнула я, никак не показывая своего отношения. «А какого отношения, собственно?» «Я пока даже не понимаю, кто она такая. Почему она появилась именно сейчас?» Кому это выгодно? Она аристократка или простолюдинка, Пешка или самостоятельный игрок? Что ей или тем, кто за ней стоит, от меня нужно? Или цель этой игры вообще не я лично, а, например, мой клан? Вопросов у меня в голове роилась масса, и эта масса увеличивалась с каждой секундой. Пока мне было ясно одно – таких совпадений не бывает. Если эта девочка появилась именно сейчас, это кому-то было нужно. «Вы позволите поговорить с вами наедине?» «Господин Раджат», — спросила девушка.